И столпы вышел седой вой начальник гилянского хана, преклонив колено, приложив правую руку к глазу, заговорил торопливо: "Великий шах Аббас, эти разбойники в Кульзюморе утопили, сожгли корабли и бусы повелителя Гиляна. Его убили, взяли сынов в плен, держат до сих пор. Благородный перс томится на своей родине в неволе у грабителей".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 Ты вёл корабли позорно бежал от Сечи. Великий Шах-Аббас, хан перед битвой отнял у меня власть. Он сам приказывал битвы. Я же, усмотрев, что гибель кораблей неизбежна, увёл трибусы, спасая людей. Али-Хасан, что ещё сказать о хане? Меня замещал словом повелитель. Тебя старого военачальника сместил.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 Мои подне исправно платят подати, а иное купцов заботы. Думаю я взять казаков в подданство. Куда их селить, увижу. Хочешь, то передай это своему царю, да скажи: указать мне не волен никто. Рыжий свёртывой бумагу подумал. В сей же день отписку в посольском где прикази Какие неродиво пишут на письмо шах Зол. Он поклонился, не надевая мурмолки и не уходил. Шах был гневен. Хочешь говорить скорей и уходи с глаз. Рыжиткнул свёрнутой грамотой в сторону Макеева. Величество Шах Абас, вон тот вор, дознал да я, убил в дербени твоего визиря Абдулаха. братьев его и сынов, а дочь завоюмою Зейнеп и маль Есырём дал необрезанному гяуру атаману Вору в жёны. Как Абдуллахубит шах повернулся к бекам, тескла не в голову молчали. И вы до сих пор не известили меня о его смерти? Да, теперь я знаю, беки, как ненавидели вы его.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 бросил к ногам Макеева кинжал, знак кого травить. Гепарды рыкнули, кинулись. Один спереди, другой сзади впился Исаулу в шею. Переднего Макеев кнул дубиной, гепард отполз, скуля, роняя на песок из носа кровь. Другой висел, сжимая пасть, царапал кошачьими когтями калантарь. Посулы от сатаны. кинув в дубину макея всогнулся по шее спереди текла кровь не давала дышать и саул достал гепарда рукой с кусками тела сорвал и перекинув через голову стукнул о землю придавив ногой нагнувшись поднял животное и кинул к ногам шаха тебе чёрт ту на воротник гепарда вдать шах вскочил Лицо его избледновало, стало серым. На щеке синим налилась бородавка. Красное перо замоталось на челме. Серебряков сделал шаг вперёд, склонив колено. Шах. Товарищ Хвор его обнесли. Не он зорил, много казаков зорило Дербин. Толмач быстро перевёл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 В минуту на песке, дрыгая, подтекая кровью, сверкал на солнце замаренный калантай. У исаулы не было ни ног, ни головы. Недалеко вытянулся задушенный силячом гепард, соскаленными зубами, да валялась смятая запорожская шапка. Затрещал рог, гепарды исчезли. Видел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 А вот если хочешь быть наместником Геляна, тебе я даю право глядеть, как будут строить флот. Вербуй войско и уничтожь или изгони казаков из Персии. Толмача пассивы и тихо перевёл слова шаха Серебрякову. Чашам солнца Ирана. Нечего делать, идти надо, парень. От фонтана толпомедленно шла на Шахов Майдан. В толпе шёл рыжий, жилкея атласом, пряча под пазухой бархатную мурмолку, чтобы не выгорела. Лицо предателя было веселое, глаза шмыгали. Он, подвернувшись к левой руке к Серебрякову, крикнул: "Счастливые воры, мекал я величество всех решит!" Блуда слов, громко ответил Исаул, как бы пистоль ябтие дал гостинцы, давишей саблю не вернули. Толмач, поучи чёрта персидскому, пущаю разумеет, что сказал шах: за обиду смерть. Шутил, удаляясь рыжий. Эх, Гаврюха, ловко сказал, лучше по стольской грамоты. Скоро идти в толпе было трудно. Подячий шёл в отдалении, но в виду казаков. С правой столпы к Серебрякову пробрался бородатый курносый перс шипнул. Обнощика спустили. Стыдно, казаки. Да, сатана. От руки увернулся, пистоля нет. А ну, на счастье, акимо митрева дьяка, вот, заправлен. Курноси из-под полы плаща сунул Серебрякову турецкий пистолет с дорогой насечкой. Вот тебе спасибо, земляк ты с Волги и одяк был, прячь под полой. То знаю. Бывший дяк ещё в толпе. Серебряков, держа пистолет в кармане синего балахона, плечом отжимал людей незаметно продвигаясь к подьяччему. Рыжий был недалеко. Не целись, Исаул сверкнул оружием. Толпа раздалась вправо и влево. Примиказ за Петру. Рыжий ахнул и сел, роняя голову, сквозь кровь идущую ртом булькнул: "Дя! Дя, сунулся вниз", договорил дяк. Из толпы кинулись к рыжему. Серебряков придвинулся, взглянул, Несчастный день пал, давишь собаку убил как надо. Иван, иншалла, дадут нас гипардом, бойся я. Дело пропало, Петру кончили, я парень никакой смерти не боюсь. Серебрякова сталмочом беги привели к шаху. Кто-то притащил рыжего. Он лежал на кровавом песке, где только что убрали Макеева. Серебряков бросил пистолет. Хорош, да не надо бен более. Тот седые усы убил. Шах сидел спокойный, но подозрительный. Военноначальник Гелянского хана сказал: "Теперь солнце Персии, серкеш исчезнет в Кюльзьюм море как дым. Али-Хасан, этот старый казак-воин, С таким можно со славой в бой идти? спросил Серебрякова, указывая на рыжего. Он ваш и вам изменил. Я верю тебе, ты скажешь правду. Шах то царская собака, у нас нет таких. толмач перевёл. Убитого обыщите. Беки кинулись, обшарили колесника и кроме грамоты не нашли ничего. Можбыть убитый купец? Из толпы вышел седой перс в рыжем плаще и пёстром кафтане в зелёной челме, преклонив колено, сказал: "Великий шах, убитый не был купцом. Я знаю московитов купцов всех". Шах, развернув грамоту, подьячиво взглянул на подписи. "Здесь нет печати царя московитов. Её я знаю".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 Долмеч перевёл: "Шах, умру, не боюсь тебя. Да ты умрёшь. Эй, дать казака полочу. Не пытать, я знаю, кто он. Казнить". Серебряковы беки повели на старый майдан, и Саул сказал: "Передай, парень, умерли с Петрой в один день. Пусть атаман не горюет обо мне, судьба Да веди ему скоро собирают де флот людей будут вербовать на нас делать тут нечего пущай вертает струги на кумуреку или астрахань скажу иван и алла